Голова. Третья. Он же умер, только и смог произнести я. Что? Умер? Когда? Свет надежды блеснул в глазах Ольги. Я его видел. Призрак за барьером, когда мы вошли. Чего? Моя бессвязная речь явно смутила сестру. "Долго объяснять", отмахнулся я. "Как Герцен, ты меня сейчас разыгрываешь, что ли?" "Нет, Хотела бы, но нет, это правда. Разве Бартынов, его охрана поймала Герцена, я точно это помню. Поймала, кивнула Ольга. И в подвал посадила. Но только Бартынов не спешил с расправой. О, что там происходило в подвале, я не знаю, но Герцен остался жив. Потом Бартынов начал пить, и ему уже всё стало неважно. Герцен старший потребовал от Бартынова немедленно освободить его сына. Несколько влиятельных семей поддержали Герцена. Не знаю, что там было. и на чём все договорились, но Григорий Герцин вскоре вышел из заточения. Но как? Я не мог поверить в это. Как мог Бартынов освободить убийцу своего сына? Неужели испугался последствий и клановой войны? Или окончательно надломился? Подожди, а Агнета? Он же с ней должен был пожениться, вспомнил я. Агнета пропала. Когда ты раскусил Герцена и его причатность к убийству Никиты, тогда и она загадочно исчезла. Поговаривают, что она кормит рыб на дне реки. Герцыны почистили следы, хотя сами категорически отрицают свою причастность к её исчезновению. В любом случае, пока её тело никто не нашёл, это всё слухи. Она слишком много знала, прошептал я. И оглядевшись, сказал: Мне нужен телефон. Зачем? Надо связаться с Вотславом. Предстоит очень многое сделать. Телефона у меня нет, Александр запретил. Твою мать. А моя одежда? Надеюсь, он её не сжёг. Перенёс всё в кладовку. Твою комнату устроил под один из бодуаров для своих любовниц. Тогда я в дом. К тебе заскочу чуть-чуть позже. Максим, я прошу, будь осторожен. Ольга обняла меня. Всё будет нормально. Я вышел из башни, вновь натолкнулся на мордоворота, вканул ему в лицо пропуском, пошёл в особняк. Тут уже был накрыт стол. Нянзу суетился рядом. Всё готово, господин Максим Петрович. Извини, Нянзу, сейчас не могу, есть важные дела. Мне нужна твоя помощь. «Всегда рад помочь», — охотно заявил китаец, по одному моему только взгляду поняв, что я намереваюсь сделать. «Мне нужен сотовый телефон». «Это будет непросто, но я сделаю». Слуга поклонился и ушёл прочь. Я пошёл в кладовую комнату, в грязных мешках нашёл свои вещи. Переоделся. Сумку с черепом спрятал в самый дальний угол. С этим предметом предстоит разобраться чуть позже. Сейчас главное — вот слов. нужно совместно разработать стратегию по оспариванию вступления на престол главы рода Вяземских. Скорее пришёл Нянзу. Он был бледен, молчалив, протянул телефон. Вот, как и обещал. Где ты его достал? Это не так важно. Тебя не накажут за это. Это тоже не важно. Господин Максим Петрович, делайте то, что должны делать, и больше не думайте ни о чём. Я в вас верю, у вас всё получится. Я взял телефон, кивнул, Спасибо. И вот, Нянзу протянул карточку. Вам понадобятся деньги. Это мои сбережения. Возьмите их. Я не могу. Возьмите. Ваш счёт, господин Александр Петрович, заблокировал. Машину тоже забрал. Вам нужны деньги, да хотя бы на такси. Берите, не спорте. Я вновь поблагодарил слугу и с тяжёлым сердцем принял карточку. Пусть сопутствует вам удача, на прощание пожелал мне Нянзу. Я заказал такси и двинул в город. к адвокату. Реакция Вотслова на мое неожиданное возвращение была не столь удивленной. Казалось, он даже и не понял, что я отсутствовал столь долгое время. «Чем обязан?» — спросил адвокат, поглядывая на меня через оправа очков. Мне показалось, что он не узнал меня. «Все верно, не так долго мы с ним работали». а за это время столько много людей перед его глазами сменилось, что всех и не упомнишь. Я скоро объяснил, кто я такой и суть проблемы. Вотслов пригласил войти в офис. Он был сдержан и даже отстранён, словно за этой маской безразличия пряча тревоги. Или мне показалось. «А вас же газеты писали», — сказал он, закрывая дверь. «И среди аристократов слух ходил, что вас собственный брат на тот свет отправил, устроив отправку из части прямиком за барьер». А вы же вы здоровая оказались. Верно, со мной всё в порядке. Поздравляю вас с возвращением. Но ближе к делу. Вотслав сел за стол, предложил присесть и мне. Хотите чаю или кофе? Я отказался. Разговор будет долгий. Я помню ваше дело. Все документы у меня сохранились. Адвокат достал из кармана брюк ключ, отворил им сейф и злёк оттуда тонкую папку с бумагами. Раскрыл её и начал медленно листать, внимательно просматривая каждую бумажку и одобрительно покачивая головой. "Эрва, вас признали недееспособным, но коль вы ушли служить к барьеру, то получили иммунитет. Исполнение приговора было отложено. Сейчас, коль вы вернулись, он вновь вступает в силу. Претендовать на что-то вы не имеете права. Всё выполнено согласно заявлению. Подождите. А разве вы не довели дело об отмене заключения о моей недееспособности до конца?" Мы же договаривались с вами именно так и сделать. И отсидка в армии была именно для этого, чтобы выиграть время. Всё верно, кивнул Вотслав. Но в дело вмешались обстоятельства непреодолимой силы. Александр, спросил я имя этих обстоятельств. Вотслав кивнул. А сейчас эти обстоятельства не помешают нашим делам. Я теперь работаю на других людей. Александр мне не страшен. Вотслав призедано посмотрел на меня. Насколько помнится, вы работали на Бортынова? Именно он дал мне ваш телефон. Нет, покачал головой адвокат. Это не Бортынов. Я ушёл от него. Он скис, скис. Да, потерял голову. Трагедия в его семье подмяла его под себя. Я ушёл от него. Теперь я работаю на другую организацию. И что это за организация, если не секрет? спросил я. Очень влиятельная. Вотслов едва заметно улыбнулся. Вы с ней знакомы? Я вопросительно глянул на адвоката. Тот пристально посмотрел на меня, ответил: "Это Красные казематы". Я поднялся. "Присаживайтесь", мягко произнёс Вотслав. "Вам нечего бояться". "Я вас не боюсь?" это задело адвоката, но видно он не подал, лишь учтиво кивнул. — Как скажете? — Вы один из них? — зачем-то спросил я, хотя хотел просто уйти. «Верно — Верно? — кивнул адвокат. — И я вам помогу. — От вас мне никакая помощь не нужна. Прощайте. — Я двинул к выходу. — Постойте. Говоря, что я вам помогу, я не думал, получать от вас согласие или отказ. Это факт. Вы не можете от неё отказаться. Взгляд Вотслова стал холодным. — Не понимаю. — Я вам не делаю одолжения. Я ставлю вас в известность. Я буду заниматься вашим делом, произнёс адвокат. С какой такой стати? Потому что это моя функция в этой организации. Ваша функция, Отлов кивнул на чёрный браслет, покоившийся у меня на запястье. Будет известно через это устройство. Отказаться, как вы понимаете, нет возможности. Иначе. Адвокат вновь поднялся и подошёл к сейфу, достал оттуда электронный планшет и протянул мне. Глянти. Я включил его. Вот этот файл с названием Демонстрация 1.0. Я нажал на кнопку проигрывания. Это был видеофайл. Съёмка камерой с угла потолка на видео комнаты. По виду какая-то дешёвая гостиница. Пустое помещение, заправленная кровать, стол, графин с водой, шторы подрагивающие от сквозняка, бьющего через щель окна, сонная муха на зеркале. Когда дверь открылась и внутрь вошла Агнета, она была испугана. Быстро заперела за собой дверь, подошла к окну, задёрнула во второй плотные шторы, словно боясь, что её могут увидеть. Потом, немного успокоившись, села на кровать. Начала перебирать содержимое своей сумочки: помада, сотовый телефон, пачка сигарет. Кажется, что-то искала, не нашла. Встала, подошла к зеркалу, поправила локон. Даже в такой нервный момент оставалась девушкой. Потом начала отходить обратно к кровати, остановилась, замерла, словно что-то вспоминая. И вдруг неуклюже села на пол, начала трястись, схватилась за грудь, начала её царапать, из рта вырвался крик, но я его не услышал, видео было без звука. На лице Агнеты застыла маска ужаса. Девушка начала задыхаться, лицо её пободривело, глаза едва не вылезли из орбит, ртом пошла кровавая пена. Продолжая царапать грудь, девушка попыталась ползти к выходу, чтобы позвать на помощь. Не получилось. Агнета дёрнулась мелко задрожала и затихла из орто носа и ушей потекли струйки крови а на роботы буднично пояснил вотслов они сожрали её изнутри и зачем вы мне это показали спросил я чтобы запугать не знаю честно признался вотслов забираю у меня планшет и пряча его обратно в сейф мне было велено вам показать это видео я показал всё остальное это уже будут домыслы думайте сами что хотели они вам этим сказать Я полагаю, что намёк вполне прозрачный и понятный. Да я вас...» «Не надо, Максим Петрович, без нервов!» Адвокат оставался невозмутимым. «Я же сказал, что не я стою у руля этого процесса. Я лишь маленькая шестерёнка в этом огромном механизме». «Шестерёнка в механизме?» Переспросил я, холодея. Эти слова мне были знакомы. Вот слов кивнул. «Верно. И вымещать злость на мне глупо. Это не решит ваших проблем». Бартинов тоже из красных казематов, спросил я. Меня трясло от переизбытка эмоций, злость и ярость гнева. "Нет", покачал головой Вотслав. "Я же сказал, что больше на него не работаю. Он никак не связан с этой организацией. В казематы я перешёл совсем недавно. И чем же они вас завлекли? На нанороботами, которых вживили в тело, или на ручником?" "На ручника у меня, как видите, нет. На нанороботов тоже. Мы договорились на обоюдовыгодных условиях." Понятно. Деньги. Деньги это вполне хорошая мотивация. Но это были не они. А что же? Мне стало действительно интересно. Некоторые привилегии, которых у меня до этого не было, уклончиво ответил адвокат. Но мы это шлёт основной темы разговора. У нас нет с вами общих тем для разговоров. Максим Петрович, послушайте. Вы можете воспользоваться своим даром и уничтожить меня прямо здесь и сейчас. Но это не решит вашей проблемы. А она у вас уж поверьте мне, очень большая. Один вы её не разгребёте. А с вами, значит, разгребу. Да. Поймите, лично к вам я не имею никаких интересов и претензий. Я лишь исполнитель. Просто от своего нового заказчика я получил задание решить ваши проблемы с судом. И я это сделаю. Другой вопрос. Будете ли вы мне в этом помогать? Я теряю время. Лучше поищу нового адвоката. Не получится. На вас чёрный ярлык. Что это? Во внутренней клиентской базе адвокатов вы стоите с рейтингом минус 7. Это самый низ. Черный ярлык. Так мы помечаем таких клиентов. Никто не возьмется за ваше дело, потому что с большей долей вероятности это приведет к нежелательным последствиям для самого адвоката. От потери лицензии до угроз, покушений и... Кхм. Прочих неприятных вещей. Вы блефуете. Нисколько. Вы можете сами проверить. Сходите в любые адвокатские конторы в городе и убедитесь. И два вы назовёте свою фамилию, как вам под любым удобным предлогом будет отказано. Вотслов ожидательно глянул на меня. Если не хотите тратить время, то можете просто позвонить в любую контору. Он пододвинул мне толстый справочник и телефон. Проверю, злобно ответил я и взял справочник. Наугад открыл его, начал искать объявление. Довольно скоро обнаружил конторку некого Никифорова Н.С. набрал номер. Ответила девушка. Добрый день. Адвокатская контора Никифорова. Слушаю вас. Мне нужен адвокат. Мы можем оказать вам эти услуги. Какой части ваше дело? Земельные вопросы, уголовная ответственность, развод, что-то другое? Мне нужно отменить решение суда. Да, опыт и ведьма большой. Такой у нашей адвокатской конторы имеется. Самый высокий процент положительных решений. Вы позвонили именно туда, куда нужно. Можно узнать ваше имя? Я запишу вас на приём. Ряземский Максим Петрович. Девушка начала клацать по клавишам. Потом вдруг затихло, повисла пауза. Так в какое время я могу подойти? поинтересовался я. Знаете, девушка была явно растеряна. Подойти не получится. Почему? Вы же сами сказали, что можете мне помочь и что опыт имеется. Просто все адвокаты сейчас заняты. А завтра? И завтра тоже, и послезавтра. На месяц вперёд всё расписано. Очень плотный график. Некуда поставить. Позвоните, пожалуйста, через месяц. И не дожидайтесь ответа, положила трубку. Вот видите, охмульнулся Вотслав. Я оказался прав. Твою мать, только и смог вымолвить я. Так что давайте не будем терять времени и приступим к разработке плана действий. Я злобно зыркнул на адвоката, ответил: "Хорошо, давайте Тьма, кругом тьма, липкая, плотная, приближающая влажное лицо, шею, ладони. Свет от фонарика не пробивает мрак, ничто не пробьёт его. Я это знаю, потом узнаю. Осминог. Там был монстр, похожий на осьминога. Мы, мы его убили. Он появился из тьмы на третьем круге, почти у самого барьера. Потом мы шли дальше. Узбеки шутили, так они пытались скрыть нервозность. Все были на взводе, и Шталин приказал им заткнуться. Едва не случилась драка. Шталин грубо обозвал узбеков, и те вспылили. Карасик едва разнял. Хотел забрать у всех оружие, если не прекратят склоки. Это подействовало. Никто не хотел оставаться во тьме без автомата. Потом был Гамильтон. Нет, это позже. Сначала Евгения. Она боялась. Очень сильно боялась. Весь её запал найти отца мигом улетучился, особенно после битвы со сменогом. Женя держала меня за руку так крепко, как только могла. Я что-то шептал ей очень тихо, чтобы никто не услышал, успокаивал какие-то пустяковые слова. Девушка приблизилась ко мне и поцеловала прямо в губы. "Не, так, спокойней", ответила она ещё до того, как я успел что-то спросить. Её поцелуй остался на моих губах, мягкий, цветочный, дурманящий голову, и мне тоже стало спокойней. А потом пришёл восьминогий. Машину тряхнуло, и я вынырнула из липкого неприятного сна. Непонимающе огляделся. Такси. Еду домой. Сморила от долгой жаркой поездки. Приснилось. Волнение подкатило к горлу, воспоминание о том, что было там за барьером. Я принялся напряжённо вспоминать, что было дальше, но не смог. Сплошная стена из тьмы. Тщетно. Пустота. Я возвращался домой. С вот словом удалось разработать общий план действий, и адвокат принялся немедленно его реализовывать. Я же решил вернуться в дом и попытаться уговорить Ольгу на одно дело. Я понимал, что Александр пойдёт на всё, что угодно, чтобы убрать меня. О моём появлении известно пока немногим. Значит, нужно как можно скорее ликвидировать меня, чтобы я не мешал ему. Судя по тому, что он организовал мне посещение барьера вне очереди, то братец не остановится уже ни перед чем. Поэтому необходимо залечь на дно, на время, пока не наступит нужное время. Но до этого необходимо позаботиться об Ольге. Я позвонил Нянзу, уточнил обстановку. Он сказал, что Александра нет, и будет он, скорее всего, не раньше вечера. В доме собрали совещание, и Александр Вяземский, как представитель рода и бояр Нижней палаты, обязан был там присутствовать. Отлично. Значит, есть время поговорить с сестрой. План был прост: снять квартиру и до времени жить там, стараясь не попадаться на глаза Александру, пока Вотслав оформляет нужные документы и бумаги. Я хотел забрать с собой и Ольгу, потому что знал, Александр едва узнает о моём появлении, не даст спокойной жизни сестре, пытаясь выведать, где я прячусь. Ещё нужно было собрать хоть немного вещей и забрать череп, чуть её подсказывала. Он ключ к пониманию того, что произошло там за барьером. Машина остановилась. Я расплатился и вышел, соблюдая осторожность, огляделся. Машин семьи не было, да и общая остановка была тихой. Ткнув пропуском, полученным от Нянзу охраннику, я прошёл внутрь поместья. Не желая быть замеченным Цокан, решил пройти через сад. Свернув в самую лисистую часть, я двинул в обход. Кроны деревьев тут смыкались над головой, образуя зелёную крышу. Вверху задорно пели птицы, мягко шумел тёплый ветерок, и было так хорошо и спокойно, что хотелось лечь под одним из деревьев и просто послушать звуки природы. Я неовольно замедлил шаг. Судя по жёлтым листьям, лежащим под ногами, садовник сюда заходил очень давно. С другой стороны, именно этот заброшенный диковатый вид придавал такую красоту этому участку сада. Но следы я всё же обнаружил. Значит, всё-таки кто-то был тут. Некоторые листья примяты совсем недавно. Мне стало интересно, и я пошёл по следам. Они вскоре вывели меня в ещё более запущенный участок сада. Тут я вдруг почувствовал плотный магический фон. Он был серым, пыльным, очень старым. Это меня весьма заинтересовало. Я начал пробираться вглубь деревьев, чувствуя, что и фон увеличивается. Место было странным. Деревья здесь обладали какими-то странными магическими свойствами. Они глушили этот фон, поглощая его. Поэтому, видимо, никто и не знал о нём, аномальное место. Осторожно обходя густые заросли, я вышел на небольшую площадку. Именно сюда и вели следы. Посреди небольшой опушки стояло два каменных столпа-монолита высотой метра полтора не больше, приземистые и мощные, заросшие серым мхом и лишайником, они выглядели очень старыми. Я подошёл чуть ближе и почувствовал буквально кожей густоту магического субстрата, нерукотворный, явно природного характера. Он исходил именно от столпов, закручивался по спирали и замыкался на самом себе. Видимо, в этом была ещё одна причина не обнаружение этого места ранее. Если бы столь мощный поток уходил вовне, его бы сразу же обнаружили. А с учётом необычной конструкции и экранирования деревьями, место было надёжно скрыто от посторонних глаз. Хотя одна пара глаз их всё же видела, до меня подумал я, глядя на одиночную цепочку следов. Монолиты украшали грубо вырезанные прямо на камне Уска глаза и лики. Все сражены мертвыми, полными громадных зубов. У основания камней непонятные руны, которых я никогда раньше не видел. Я попытался просканировать конструкцию магическим зрением, но что-то конкретного не увидел, лишь этот серый древний фон плотный и непробиваемый. Очень интересно. Понимая, что времени изучать конструкцию более детально нет, я сфоткал её на сотовый телефон и вернулся на основную тропу. Решу основные проблемы, потом займусь монолитами. Они явно магического назначения, но вот какого именно это предстояло выяснить. Путь до дома я прошёл ускоренным шагом, попутно оглядываясь, не подъехала ли машина Александра. Всё было тихо. В дверь не стал звонить, написал СМС Кунианзо, и он открыл дверь. "Обстановка?" спросил я. "Тихо", ответил китаец, впуская меня внутрь. "Максим Петрович, я взял на себя смелость собрать ваши вещи. Спасибо." Это очень, кстати. Это было любезно со стороны Нянзу. Он сэкономил мне кучу времени. Но осталась ещё одна штука череп. И её нужно было обязательно взять с собой. Я сгонял до тенника, переложил череп в сумку, вернулся в гостиную. Нянзу обратился я к слуге. Я на некоторое время хочу спрятаться, пока готовятся необходимые документы. Пойдёшь со мной? Китаец удивился такому предложению, но думал недолго. Нет. Это на время, Нянзу. Мы вернёмся. Нет, господин Максим Петрович, моё место тут, грустно ответил слуга. Я знаю, что Александр выпорол тебя. Это недопустимо. Дальше будет только хуже. И как только Александр узнает, что тут был я, он просто расферепеет. Я уж не говорю о том, что узнает он, что ты мне помогал. Я могу терпеть, перебил меня слуга. Моё место тут. Я служу ему. Я буду молиться о вашем возвращении как можно скорее и буду вас встречать. Нензу грустно улыбнулся. С победой, «Только с победой!» «Уверен, что не хочешь пойти со мной?» Китаец кивнул. Мы вновь обнялись и я двинул в башню, к сестре. Ольга встретила меня, прошептала. «Ты один? Александра нет?» Он на совещании. «Хорошо, проходи». Я коротко обрисовал суть вопроса о том, что хочу укрыться и взять сестру с собой. Ольга на удивление быстро согласилась. «Согласна. Сидеть в этой башне, как сказочная принцесса, нет сил. Пойдём отсюда скорее. Только я вещи соберу». Желательно это сделать быстрее, поторопил девушку я. Да я за 5 минут соберусь, ответила та. В одну сумочку всё поместится. Но 5 минут ото мне обошлось и одной сумочкой тоже. Два огромных безразмерных чемодана, с косметикой, вещами, платьями, книгами, гаджетами стояли передо мной. А меньше никак? спросил я, поглядывая на неподъёмную ношу. Никак, пробурчала Ольга, закидывая остатки косметики в сумочку. Это всё нужное. Всё-таки мне придётся скрываться до последнего. Александр, это только одна проблема, Максим. Есть ещё Герцен, ты помнишь? Помню, буркнул я. Решим мы эту проблему. Посмотрите, о чудо! Младший братец вернулся. Внезапно раздалось за спиной. К нам приехал добрый волшебник, который решит все проблемы. Я обернулся. Это был Александр. В руке он сжимал пистолет.